Лимбо. На следующее утро Ол написал на доске: Seminar 2. What diving is and what is not. Limbo. Anemograms and necronavigators. Семинар 2. Что такое дайвинг и чем он не является? Лимбо. Анемограммы и некронавигаторы. Вчера начал он, повернувшись к классу. Меня спросили: Какое отношение имеет наша водная беседа к загробному миру? А у меня к вам встречный вопрос. Что значит загробный мир? Что это вообще такое, тот свет? Пусть кто-нибудь скажет. Вот ты. Он указал на Эза. Тот пожал плечами. Измерение, где живут мёртвые? Ул наморщился, словно в рот ему попало что-то кислое. Тебе самому нравится, как это звучит? Живут мёртвые. Зачем они умирали тогда, если они до сих пор живут? И почему они в этом случае мёртвые? Он повернулся к тету. Тот не надолго задумался. Ну, наверное, жизнь в какой-то форме продолжается после смерти? Твой телефон мелодию играет, спросил Уул. Да? А если его разобрать и выкинуть батарейку, он играть будет? Не думаю. А может, он просто другую мелодию начнёт играть? Тихо-тихо. Вряд ли. А мёртвый человек, значит, продолжает жить. Включите к мозги. Человек это вообще философское понятие. Живым или мёртвым бывает только тело. Вы к чему клоните, спросил Тар. Что никакого загробного мира нет? Именно, кивнул Ул. То есть мы приехали учиться нырять, а нырять некуда? Совершенно верно. Но ведь куда-то ныряльщики всё-таки ныряют, сказала Софи. Куда же тогда, чтобы понять, куда мы ныряем? ответил Ул. Надо сперва разобраться, откуда. Я сказал, что никакого загробного мира нет, и могу это повторить. Но нет и до гробного мира. Есть поток переживаний, из которого складывается наш опыт. Пока вы живы, вы ежесекундно получаете новые впечатления с помощью органов своего тела. Полная сумма всех впечатлений. Это и есть ваша реальность. Мёртвый человек именно потому мёртв, что никакого опыта больше не приобретает. Его реальность ничем не отличается от сна без сновидений. Кто-нибудь помнит свой последний сон без сновидений? У обвёл глазами класс. Мне показалось, что манекены с задних рядов готовы к этому разговору лучше нас, но в силу косности своих материальных оболочек не способны в него вступить. Класс ответил молчанием. Мы видим их каждую ночь, продолжал Ул. Но такого опыта нет ни у кого, потому что на время снов небесн видений полностью исчезает тот, кто мог бы его получить. То же касается и состояний после смерти. Нет никого, кто мог бы их испытывать. Самые утончённые из мистиков говорят, что именно в этом заключается наша изначальная природа. Но вампиры равнодушны к пустой игре слов. Мы смотрим на всё практически. Он несколько раз прошёлся перед партами, обхватив подбородка ладонью. Мне пришло в голову, что он похож на пожилого и уже не очень хорошо соображающего Гамлета, забывшего, куда он положил свой череп. Никакой жизни после смерти нет. Загробного мира тоже нет. Человеческое существо состоит из двух элементов: света и витража. Смерть их разъединяет. Жизнь после смерти это оксюморон. Но если яркий белый свет, о котором мы говорили, содержит в себе всё вообще, в нём должны присутствовать не только портреты всех живых, но и портреты всех мёртвых. Надо лишь суметь поглядеть на него сквозь стёкла нужной окраски, иметь доступ к красной жидкости мёртвых, то есть простите, к их ДНК, Можно получить доступ к библиотеке тёмных витражей, которые были когда-то живыми существами. На этом принципе основан особый уникальный доступ вампиров к загробному миру. Вы же сами говорили, что загробного мира нет, сказал я. Правильно, согласился Ул. Есть только то, что свет бытия освещает в данную минуту, а загробного мира нет, потому что он тёмен. Пока на него не упадёт луч сознания, его не существует. Поэтому его называют небытием. Ведь не скажешь, что небытие есть. А с другой стороны, в него можно уйти. Как можно уйти в небытие? спросил Тэд. Мне непонятно. Не переживай, ответил Ул. Тот ум, который этого не понимает, туда не попадёт. Да многие существа, лишённые перив, обычно просто мрут. Уйти в небытие очень непросто. Эти слова прозвучали почти мечтательно. Уолс скрестил руки на груди и уставился на один из витражей. Секрет воскрешения мёртвых прост, сказал он. Он в том, чтобы соединить мёртвую витраж со светом сознания. Лимб это тёмный фоточулан, где хранится немыслимое число негативов. Только поймите, пожалуйста, сразу, Никакого реального чулана, где хранятся темные витражи, нет. Витражи, негативы, просто сравнение. На самом деле это сложнейшие информационные коды, указывающие свету, каким стать и как меняться. Мы называем их анимограммами. Это есть души в загробии, мертвые души, то есть подробнейшие отпечатки бывших живых душ. чертежи, по которым их можно на время воссоздать. Они хранятся в памяти великого вампира. Лимба, таким образом, это и есть память великого вампира, или, как иногда говорят, вечная память. Именно туда мы и ныряем. Хранящиеся там аниграммы могут возвращаться к жизни по воле внешнего наблюдателя. А когда они оживают для внешнего наблюдателя, спросил я, Они действительно оживают, вот, сказал Ул. Опять. Скажи я да или нет, и мы опять попадём в ловушку слов. Не надо создавать хард-проблем на ровном месте. Жизнь это киносеанс, а Лимб киноархив. Вампиры на реальщике оживляют мёртвых, пропуская сквозь них отражённый луч своего собственного сознания. Этот подпольный киносеанс субъективно переживается как путешествие в загробный мир. Всё, что мы там видим, настолько же реально, насколько реальны мы сами, потому что сделано из нас. Но отдельно от луча вашего внимания никакого мира мёртвых нет, как нет и фильма до соприкосновения плёнки с проекционным фонарём. Мёртвые оживают только тогда, когда попадают в зону вашего интереса. Но на это время они становятся так же реальны, как вы сами. Они как бы проживают дополнительный отрезок своей жизни через вас. Они себя помнят? А отпечаток ноги в песке помнит себя? Себя это что? Всё в этом мире помнит лишь свою форму. Мы существуем в виде памяти о своих прежних состояниях. Единственное отличие мертвых от живых в том, что в мертвых нет луча, способного эту форму осветить. Если вы хотите их увидеть, вам придется стать для них солнцем лично, вернее, заставить освещающего вас солнце осветить также и их. А почему их больше не освещает настоящее солнце? Ул пожал плечами. Потому что они перестали быть ему интересны, то есть другими словами, умерли. Скажите, спросил С. а такая фотография может родиться заново? Может, сказал Ул. запросто. И вы будете принимать участие в этом бизнесе, но это не значит, что новую жизнь проживает тот самый человек, который жил прежде. Если старая анимограмма повторно попадает во взгляд великого вампира, она начинает меняться, как бы загорается снова. Новая жизнь это новая серия фильма. Бывают многосерийные фильмы, а бывают односерийные. Бывает всё. Видимо, вдохновлённый этим замечанием, С спросил: "А правда, что в Лимбе живут черти?" У ухмыльнулся. Скажем так, мы в Лимбе не единственные ныряльщики. Есть особые теневые существа и даже подобие растений и насекомых, обитающие только в этом пространстве. Своего рода флора и фауна. Они разрушают нестойкие анимограммы своим внутренним светом, что похоже на поедание трупов подземными червями. Существа из других слоев сознания тоже заглядывают в наши измерения через темный лос-лимбо. Все это, в конечном счете, связано с действием света. В лимбо чаще всего проникает не ясный свет сознания, а его зыбкие отражения. Вы подробно изучите это со временем. А покойники могут напасть на вампира? Могут, сказал Ул. Но я бы на их месте не стал. А вампир может общаться с несколькими покойниками одновременно. Может. А эти покойники увидят друг друга? Ул улыбнулся. Покойники на самом деле не видят даже вас. Но это может выглядеть так, словно они видят и вас, и друг друга. У каждой анимаграммы своё независимое пространство. Если у каждой анимаграммы своё пространство, сказал я. то как все эти пространства связаны друг с другом? И почему мы тогда говорим, что эти анимаграммы находятся в одном лимбе? Уль задумался. Хороший вопрос, сказал он. Нельзя сказать, что все эти анимаграммы находятся в одном месте, потому что такого места нигде нет. куда нельзя добраться ни на ракете, ни на подводной лодке. Всё это просто разные состояния нашего собственного сознания. По сути, мы сами в другой фазе. Но во время опыта нам действительно кажется, что мы перенеслись в другое место. Поэтому в определённом смысле так оно и есть. А пространство анимаграммы большое? спросил Тэд. Со всю вселенную. Как долго можно общаться с спокойником? Долго, но не бесконечно. Это просто долиствание анимограммы, который потерял интерес великий вампир. Как бы до нашего не старой вещи, она может разорваться в любую минуту, поэтому в лимбе нельзя терять времени. А мы оставляем на анимограммах следы. Бывает. Но вампирный рыальчик должен стремиться к тому, чтобы все его действия были по возможности бесследными. Это есть угодно мера нашей профессиональной подготовки. А если мы показываемся нескольким разным поконникам одновременно, начал я. И они начинают видеть друг друга. Где тогда всё это происходит? В чём из их индивидуальных пространств? Уолз засмеялся. Рама, сказал он. Ты сейчас похож на первоклассника, который спрашивает учителя про интегральное исчисление. Не лезь в эти вещи раньше времени. Мне тоже интересно, сказала Софие. Как это будет выглядеть для вампира, если мертвецов много? В какой именно анимаграмме всё будет происходить? Вы можете представить, как выглядит такое пространство, если видели поздние картины Сальвадора Дали? Он был вампиром-ныряльщиком, занимался этим спортом для вдохновения, собирая для своих погружений сложные коктейли. Но эти полотна изображают парадную сторону теневой реальности, так сказать, а мы с вами рабочие лошадки не стремимся к подобным восприятиям. Мы, наоборот, стараемся увидеть в лимбе как можно меньше, ровно столько, сколько нужно, чтобы выполнить свою работу. Послушайте, сказал Эс, мы все время говорим, как выглядит загробный мир для живых, а как он выглядит для мертвых? Ул удивленно уставился на него. Я уже объяснил. Никак. Нет, сказал Эс. Я имею в виду, как выглядит смерть для того, кто умирает. Смотря для кого. Для большинства она больше всего похожа на гриппозный сон, из которого не просыпаешься, а наоборот. А как же яркий свет, туннель? Туннельные эффекты связаны с распространением кислородного голода в головном мозге. Они длятся недолго и получили такую известность лишь потому, что являются последней границей, которую можно вспомнить после реанимации. О последующий опыт смерти вспоминать уже никому. Всё остальное знаем только мы, вампиры-няряльщики. Так. А кто теперь задаст мне правильный вопрос? Ул посмотрел на меня, и я уже понял, какого вопроса он ждёт. Но тут снова заговорил С. Кто такой вампир-богоискатель? Ул наморщился. Я ты про них слышал? Эс пожал плечами. Вопрос неправильный, сказал Ул. Но я отвечу. Это одна из наших архаичных сект, к счастью, практически вымершая. Вампиры-богоискатели были мистиками, которые отправлялись в Лимб, чтобы найти великого вампира и попытаться его убить. Древние верили, что такое возможно. Причём среди них были и такие, которым это удавалось, даже по нескольку раз. Поэтому, собственно, секта и пришла в упадок. До сектантов постепенно стало доходить, что происходит какая-то ерунда. Была другая разновидность вампиров-богоискателей, менее древние. Те, кто верил, что увидевший великого вампира обретает бессмертие. Такие, говорят, до сих пор где-то есть. Но как у них дела, я не в курсе. Рама Как вампир ныряет в Лимбо? А вот это правильный вопрос. Вампир во всяком случае современный вампир ныряет в Лимбо с помощью особого устройства, которое мы называем некронавигатор. Он наклонился над своим бумажным мешком, пошарил в нём и показал классу несколько изогнутых серебристых пластинок треугольной формы. Вот эта штучка, сказал он. И есть что транспортное средство, на котором вы, друзья, будете перемещаться по Лимба. На самом деле, конечно, дело не в устройствах. Мы просто используем свои способности несколько необычным образом. Кроме некронавигатора, вам необходим образец красной жидкости усопшего. Благодаря этому вампир может воспринимать пространство смерти. Хотя Как я уже объяснил, нигде, кроме его собственного сознания, такого пространства нет. Он пустил пластинки по рукам. Одна из них сразу попала ко мне. С первого взгляда казалось, что это какой-то зубной протез или мост вроде тех, с помощью которых исправляют неправильный прикус. Эта штука, кажется, надевалась на верхний ряд зубов и упиралась округлым выступом в нёбо. На ней было что-то вроде нижнейших плоских присосок. Она фиксируется на клыках? спросил я. Ул повернул ко мне мгновенно покрасневшее лицо. Выйди из класса вон! заорал он. Я даже не успел испугаться. А почему? Он из России вступилась за меня с Софи. Они до сих пор так говорят. Он никого не хотел обидеть, это просто другая культура. Но Ул уже пришёл в себя. Он перевёл дыхание, и краска сошла с его лица. Похоже, ему самому теперь было неловко за свою реакцию. Запомни, Рама, сказал он. Цивилизованные вампиры Запада никогда не называют эти зубы так, как только что сделал ты. Это считается недопустимым и оскорбительным в приличном обществе. Мы говорим третий верхний правый и третий верхний левый. Так они фиксируются на на на третьем правом и третьем левом, сказал Ул, с специальными винтами. Можешь попробовать надеть, он не заряжен. Мне не хотелось совать эту железку в рот. Мешок Ула не вызывал у меня доверия. Я заметил на пластине скруглённые и утопленные в поверхности кнопки, ещё что-то вроде трекпада, выступающего подвижного шарика. Я несколько раз повернул шарик пальцем. Он вращался удивительно легко. Потом я чуть нажал на него, и вдруг в металлической поверхности открылось крохотное окошко, за которым были видны тончайшие щетинки, словно там скрывалась потайная зубная щётка. В общем, это была крайне странная вещь. Образец, который вертела в руках Софи, отличался от моего. Он был толще, и у него имелось два шарика трекпада. Дырочек со спрятанными щетинками тоже было больше. Эй, спросил я, а почему у тебя столько дырочек? Каких дырочек? Это порты. Ты знаешь, что это такое? Конечно. Ул, прислушивавшийся к нашему разговору, улыбнулся. Видимо, ему было неловко за свою недавнюю вспышку. Мы с толищею сами отстаём от времени, сказал он. Я тоже могу случайно сказать дурное слово. В моё время все говорили красная жидкость, а сейчас на это уже обижаются. Некоторые даже требуют, чтобы некронавигатор называли только вамп-навигатором. Но это не просто гримасы политкорректности, определённый смысл тут есть. За последние 20 лет у этих штук появилось много новых функций. Например, встроенные словари и энциклопедии, которые позволяют мгновенно обновить знания по любому предмету. Многие поэтому носят вамп-навигатор по даже днём. Очень впечатляет наших человеческих партнёров при переговорах. А говорить он не мешает, спросил я. Мешает, согласился Ул. С каждым годом они всё толще. Но наши человеческие партнёры готовы к тому, что высшее руководство будет слегка шепелявить. В этом вопросе мы всегда можем рассчитывать на их уважительное понимание. А вот кнопки тыкать не надо, Рама. Прибор корректно работает только во влажной среде. Посмотрели? Теперь аккуратно отдаём назад, пока не поломали. Они хоть списанные, но мне на них ещё не один выпуск готовить. Дождавшись, пока все серебряные пластинки вернутся в мешок, Ул сел на стул возле доски и заговорил. Механический некронавигатор в современном виде впервые изготовлен в Германии в сороковые годы теми же малосимпатичными людьми, которые монтировали ампулы с санистым калием в зубы бонс третьего рейха. Сوء возможно отбрасывать на это устройство дополнительную мрачную тень. Вампиры что, сотрудничали с нацистами, спросил Тэд. Брови Ула залезли на лоб. Сотрудничили? Мы не с кем не сотрудничаем. Мы разрешаем халдеям служить нам, но не делаем никаких предпочтений для их клик. Некронавигатор изготовлен в Германии вовсе не потому, что вампиров связывались с нацистами какие-то узы. Для нас одни клоуны ничуть не интересней других. Просто человеческая технология именно тогда и там сумела предложить нам нечто полезное. Вампиры однако ныряют в лимбо с глубокой древности. Это отражено в огромном количестве мифов. И простейшие некронавигаторы существовали задолго до появления человеческих технологий. Этому приспособлению на самом деле не меньше 10.000 лет. В старину их называли просто грузилами. Он встал, шагнул к доске и нарисовал что-то похожее на греческую букву гамма с кружками по краям. Вот, сказал он. Поглядите на одну археологическую находку. Только, пожалуйста, из моих рук. Вещь весьма старая и ценная. На ладони Улп появилась большая треугольная брошь жёлтого цвета. Если бы не полученное объяснение, я бы принял её за пряжку из кургана. А как его заряжали красной жидкостью? спросил я. Тут же нет щетинок. Улп показал на длинные ложбинки по бокам золотой пластины. Вот здесь крепились деревянные щепки с ворсинками. Некоторые консерваторы, кстати, до сих пор пользуются древнейшими устройствами. Особенно богоискатели. Им по поверью нужна красная жидкость трёх святых, а лучше всего Грааль. Поэтому все халдеи столько лет его и искали. Ну ладно, не отвлекаемся. Уль спрятал золотую игрушку в мешок. Простейший навигатор это просто кусочек металла, который соединяет между собой ваши верхний третий правый и верхний третий левый. одновременно создавая давление на верхнее нёбо в том месте, над которым находится магический червь. Если это давление подобрано верно, вампир впадает в состояние, делающее погружение очень лёгким. В современных пружинных моделях, кстати, давление подаётся точнейшей регулировки, что весьма удобно. Но эти нюансы зависят от конструкции прибора. Однако все вампа-навигаторы, простые и сложные, действуют в конечном счёте одинаково. Когда вампир надевает грузило на известные зубы и позволяет ему надавить на нёбо, он впадает в состояние, которое мы называем малое небытие. А я ещё слышала Люси Дед, сказала Софи. Ясная смерть, сказала Софи. Уль кивнул. Говорят и так, но редко. Все эти слова, значит, на самом деле одно и то же — погружение, подобие осознанного сна. Содержание сна определяется препаратами в некронавигаторе. Если он заряжен красной жидкостью мертвого человека, вампир класса андэт может встретиться с ним в лимбо. Происходит это не только из-за особого физиологического воздействия некронавигатора, но и потому, что малое небытие усиливает нашу чувствительность к препаратам. А что значит осознанный сон, спросил я. Это значит, что ты помнишь, почему ты в нём оказался. Но степень осознанности зависит от ныряльщика. Иногда мы вообще теряем над происходящим контроль и забываем, где мы и что происходит. Тогда мы видим яркие хаотические кошмары, иногда довольно страшные. Но опасно здесь мало. В конце концов мы просто приходим в себя в хамлете. А почему всё это происходит? спросила София. Ола развёл руками. Объяснений множество. Традиционалисты цитируют старые стихи: "Железный аркан на рогах победоносного и всё такое". Оно, чем глава в древнем вампира сокрытый в вихре дальней суеты. Много слов на мало смысла. Ещё меньше его в научных интерпретациях. Ну, соединяя полюса психической антенны, мы как бы замыкаем команду великой мыши в бесконечном коридоре между двумя зеркалами. Ещё одна школа мысли учит, что известные зубы тут вообще ни при чём, а дело в давлении на нёбо, которое заставляет магического червя искать покоя в особом сне. И сон этот подобен бегству из мира, в который он увлекает за собой человеческий аспект вампира. Я лично сторонник последней версии. Подойдя к доске, Ул нарисовал схематичный разрез перевёрнутой головы с открытым ртом. Затем он взял мелок другого цвета и дорисовал в рту нечто похожее на вставленную между зубами ложку, упёршуюся в нёбо. На время погружения вампир, разумеется, зависает вниз головой, чаще всего в своём собственном Хамлете. Некронавигатор удерживается на известных верхних зубах даже без специальных креплений. На время сеанса верхние зубы становятся нижними. Требуемое давление на нёбо раньше создавалось исключительно за счёт силы тяжести. Поэтому старые некронавигаторы были довольно массивными. Современные легче. Ул достал из своего мешка одну из серебряных пластинок, самую старую и исцарапанную. И поглядел на неё с такой нежностью, с какой ювелир, наверное, смотрит на огранённый им гигантский бриллиант. Интересно, сказал он, что со времён третьего рейха механика некронавигаторного блока практически не менялась. Только многократно увеличилось число щетинок с красной жидкостью, что дало нам куда больше заоблачных возможностей. Вам по навигатору приводится в готовность таким же тройным нажатием языка, каким рейхсфюрер эсс в своё время ставил пломбу с ядом на боевой взвод. Вампиры консервативны и любят проверенную германскую механику. Однако постепенно прогресс проникает и сюда. Поэтому дополнительные загробные возможности, которые даёт вампа-навигатор, расширяются с каждым веком, то есть, простите, годом. Какие дополнительные загробные возможности даёт вампа-навигатор, спросил яс. Любые. Сегодня практически любые, причём каждому желторотому юнцу с первого дня его карьеры тысячу лет назад на подготовку на рельсике уходило куда больше времени. А возможности чего, уточнил С. Вы все знаете, что такое конфета смерти, сказал Ул. Когда нужно поставить на место распоясавшегося негодяя, достаточно бросить её в рот. Ваше тело как бы вспоминает навыки боевых искусств, которых у него никогда прежде не было. Ключ к ним содержится в красной жидкости бойца-донора. Вам по навигатор это несколько сотен конфет смерти, даже несколько тысяч. В нём содержится очищенные препараты из красной жидкости опытнейших ныряльщиков древности, которые десятилетиями учились визуализировать то ли иное устрашающее или завораживающее проявление в своём контролируемом сне. Это позволяет вампиру действовать сверхъестественным образом, не в физическом мире, конечно. Такие препараты, если они и существовали раньше, давно запрещены конвенцией. Вы можете совершать чудеса только в Лимбо. Но там вы можете практически всё. Мне вдруг захотелось сказать что-то горько скептическое. Зачем совершать чудеса во сне, спросил я. Не лучше ль? Ли... Нет, перебил Ул. Не лучше. Эти способности необходимы для того, чтобы вы могли свободно работать с анимограммами и окружающей их реальностью. Без спецнавыков, которые дает вам панавигатор, вам пришлось бы обучаться этому искусству пол жизни, как было раньше. А что такое перемотка анимограмм? спросил Тар. Мы перематываем анимограммы определенным образом, вмешиваясь в их структуру. Но об этом мы поговорим завтра. Еще вопросы. Как можно управлять вам панавигатором во сне? спросил С. У вампира всегда остаётся небольшой остаточный контроль над мышцами рта и языка, достаточный для того, чтобы пользоваться прибором. А почему вы ничего не сказали про вампотеку?" спросила Софи. "Потому что я терпеть не могу этот электронный разврат", ответил У. "Шучу, шучу. Я как раз собирался рассказать. Прежние навигаторы были чисто механическими, а сегодня в них добавляют блок с как его, наноприводом. Я даже не знаю точно, как эта новая часть работает. Что-то такое тихо жужжит. Всё дело в этой вамппотеке, которой раньше не было. Вместе с ней 내 навигатор называет уже вампонавигатором. Что это, спросил я? Это своего рода энциклопедия на препаратах красной жидкости. Маленький цилиндр с множеством тончайших щетинок на шприцах, изготовленных по особой технологии. В ампотке отдельный контур управления. Самая ненадежная часть, так как там миниатюрные детали и электроника. Опытный ныряльщик никогда на неё не полагается. Частота отказов этого узла прямо пропорциональна объёму хранящейся в нём информации. Мы пошли на это, Потому что в ампотеке не критический узел. Она содержит голую справочную информацию, предварительно очищенную вампиромичестильчиками. Значит, вроде препаратов, по которым вы учились, своего рода сумму дискурсов и знаний, которые может потребоваться для успешного гипноза анимаграмм. Информация в ампотеке подобрана таким образом, чтобы опережать стандартное людское понимание ровно на полшага. чтобы временно воскрешённый или даже живой человек мог с небольшим умственным усилием понять вампира и завистью осознать, насколько вампир выше. Это главное назначение вампатеки. Не понимаю, сказал Тэд. Какой смысл в цифровую эпоху записывать информацию в препаратах красной жидкости? Уол посмотрел на него с жалостью. Смысл очень простой, ответил он. Если ты захочешь воспользоваться информацией, которая забита человеческие цифровые носители, тебе придётся закачивать её в себя через человеческий интерфейс: два глупых глаза и медленно анализирующий буквы мозг. Скачать книгу или фильм занимает 2 секунды. Хранить её можно под ногтем. Но вот загружать в себя содержащуюся там информацию, тебе придётся неделю. А препарат красной жидкости это самый высокоскоростной канал. Ты не просто получаешь доступ к информации, она мгновенно оказывается в твоей оперативной памяти и уже готова к использованию. Это огромное преимущество вампира над человеком. Ул был совершенно прав. А управлять вам по навигатором сложно, спросил я. Так просто, что этого мы даже не обсуждаем. Научись сразу. Во время малого небытия движениями вашего языка управляет не просто мозг, а мозг в симбиозе с магическим червём. Поэтому здесь достигается такая же точность, с какой сборочный робот передвигает микросхему под лучом лазера. Никакой путаницы не бывает. А как мы запоминаем, где какой препарат в амп-навигаторе? Задаю я не совсем понятный самому вопрос. Ус смеялся, И потрепал меня ладонью по голове. Я был так занят мыслями, что забыл, как собирался на это про реагировать, а когда вспомнил, было уже поздно. Вопрос Рамы выдает полное непонимание предмета. Тем не менее отвечу. При активации устройства первый микроукол в язык сообщает вампиру всю необходимую техническую информацию. В прошлом веке была распространена другая методика. Перед уходом в транс вампир несколько секунд глядел на схему вампа-навигатора, чтобы дать её отпечататься в мозгу. Человеческое сознание при этом мало что запоминает, но высший ум вампира фиксирует всё с фотографической точностью. В общем, Рама, не беспокойся. Проблем с вампа-навигатором не будет, скорее всего, даже у тебя. Вместо того, чтобы наполнить меня бодрой конструктивной обидой, на который, видимо, рассчитывал педагог. Эти слова погрузили меня в апатию. "Урок окончен", объявил Ул. "Завтра последнее занятие. Будем рассматривать практические вопросы. Не опаздывайте". Я решил дождаться, пока все уйдут из класса, и закрыл лицо руками. Шум голосов вскоре стихли. Последним, что я услышал, был долетевший из коридора крик Улла, раздражённо отвечавшего на запоздалый вопрос. Нет, Лимба это не рай и не ад, а мы не церковно-приходская школа.